Мало того, в стране, которая некогда принадлежала им, она была отнята, украдена. Сама почва под ногами, весь этот данный богом, природы и традиции уклад оказался трясиной. Прочная, незыблемая картина сего мира опиралась на позорную несправедливость. Вот что! открылась ему в африканском гетто Ланга, расположенном поодаль от белого кап стада, на расстоянии, приемлемом с точки зрения творцов апартеида. Увиденное затронуло его намного глубже, чем большинство других сокурсников. Пытаясь спорить, он понял, то, что нанесло ему тяжелую душевную травму, у друзей вызвало разве только сентиментальное сочувствие. Он видел грядущую апокалиптическую катастрофу, а друзья толковали о том, что нужно организовать сбор одежды. Экзамены он сдавал, так и не оправившись от этого шока. А когда случайно попал на практику в Кимберли, своим рассказом о поездке в черное гетто довел отца до приступа ярости. И понял, что и сам он, и мысли его все более бесприютны. После выпуска ему предложили работу в притории, в департаменте инвестиций. Он сразу согласился. А так как за несколько лет хорошо себя зарекомендовал, в один прекрасный день его спросили, не хочет ли он перейти в разведслужбу. К тому времени он уже свык со своей травмой, так не найдя способа ее залечить. Его я было расколото пополам. Он умело играл роль проверного убежденного бура, который делал и говорил то, что от него ожидали, но в душе нарастало предчувствие надвигающейся катастрофы. Однажды иллюзия рассыплется в прах, и черные африканцы беспощадно потребуют отмщения. Поговорить ему было не с кем, и жил он одиноко, все более уединенно. Очень скоро он понял, что работа в разведке дает много преимуществ, и теперь можно было заглянуть в политические процессы, о которых общество в целом имело смутное или весьма неполное представление. Когда Фредерик де Клерк стал президентом и официально заявил, что он Нельсон Мандела выйдет из тюрьмы и запрет АНК будет снят, Ван Херден подумал, что катастрофу, быть может, все-таки удастся предотвратить. Позорное прошлое, не исчезнет никогда, но, может быть, вопреки всему, у ЮАР есть будущее. Президент Деклерк стал для Питера ван Хердена кумиром. Понимая тех, кто видел в нем предателя, он не разделял их взглядов. Считал президента Деклерка спасителем Отечества. И когда был назначен его личным информатором, воспринял это с гордостью. Скоро между ним и Деклерком возникло доверие. Впервые в жизни Ван Херден чувствовал, что делает очень важное дело. Снабжая президента информацией, про и вовсе не предназначенной для его ушей, Ван Херден помогал укреплять силы, которые построит в стране новое общество без расового угнетения. Вот о чем он думал сейчас в больничной палате клиники Брандхерст. «Только когда ЮАР преобразится». Когда Нельсин Мандела станет первым ее чернокожим президентом, неизбывная тревога, которая за это уйдет прочь. Дверь открылась, вошла африканка медсестра по имени Марта. Только что звонил доктор Плит, сказала она. Через полчаса он зайдет взять пункцию костного мозга.